как если бы это подразумевалось правилами поведения. Но постепенно их сближение приобрели нормальную частоту и подчинились нормальным побуждениям. Через три месяца Грэм изобрел конференцию в нотингеме и они провели уикенд, проезжая закопченные курортные городки с минеральными водами и внезапно возникающие пустоши в обрамлении стенок, сложенных из известняковых плиток про себя и он и она опасались что барбара вдруг позвонит в отеле и узнает что она вместе с грэм хендрик уже заказала номер и про себя же они решили что в следующий раз закажут два отдельных номера под собственными фамилиями эн поразилась постепенно осознав что полюбила грэма он ведь не выглядел подходящим кандидатом он был неуравновешен и не скоординирован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 С какой-то стати. Почему бы ей не послушать, откуда берутся твои должна? Ты их всю ночь собирал? Вернулся распоряжаться нами, как тебе вздумается, да? Давай, давай. Перечисли Майя должна на этот день. О, Господи, уже сорвалась цепи. Ты нездорова, Элис? Спросил он негромко. Его дочь потупила голову. — Нет, папа. У нее кровь шла носом.